Ты распетушился и сам лез в драку. Старик с тоже хорош. А мы все в этом виноваты. Несчастный Шуллер. Он тут не существительное, а что-то вроде прилагательного. Каждый содейный грех — это грех общий. Мы пятеро сообща убили этого шведа обычно в убийстве бывает замешано от десяти до сорока женщин а тут во всем виноваты пятеро мужчин ты я джонни старик скали и этот балуан этот несчастный шулер но он только закончил только довел до высшей точки то что началось раньше а расплачиваться пришлось ему одному бой возмущенный и обиженный крикнул во весь голос стараясь разогнать криком туман этой странной теории да я-то тут причем что я такого сделал 1898 год